Глава с е м н а д ц а т а Нулевое измерение. Как же хорошо ничего не делать. Я лениво перебирал в памяти самые тяжёлые моменты противостояния с безумным Высшим. Вроде ничего не упустил. Выполнил всё, что запланировано, и даже сумел сохранить планету. Ну и хорошо. Приксы, скрывающиеся в самом центре Содружества дольше всех, уничтожены. Пора навестить главу Дома Зелёного Древа Федерации Галанта. Нам было что обсудить. Я не так давно отстоял свои права на звёздную систему Милигау, и выстраивание отношений с соседними государствами внезапно стало моей обязанностью. По крайней мере сейчас, пока в звёздной системе всё не наладилось. А ещё мне хотелось узнать, что заставило Аграфов жить двойной жизнью в опасной близости от пси-вампиров. Я совсем забыл, что в пылу сражения избавился от физической оболочки и телепортировался к местному лорду как есть, простым энергетическим сгустком высшего порядка. Мне и в голову не пришло готовиться к встрече с важным ушастом. Он псион, я высший. Неужели непривычная форма существования помешает нам найти общий язык? Кажется, моему внезапному появлению пыталась воспрепятствовать какая-то охрана. Не помню. Я сразу нашел Аграфа. Лорд и глава такого великого дома, как Дом Зеленого Древа, постеснялся отказать в аудиенции появившейся из ниоткуда высшей сущности. Мы мило побеседовали, недолго и по существу. Вот только важный лорд, некогда возглавлявший посольство на Солии, никак не мог справиться с волнением, спровоцированным моим внезапным появлением. Он постоянно переспрашивал о моих дальнейших намерениях, как будто не мог поверить, что его дому, а графам и всей Федерации в целом ничего не угрожает. А может, его напрягло, что флот перестал существовать, и планета чуть не развалилась? Я не виноват. Космическая эскадра сама встала на пути у м и н о д а р и е в а планета его почти цела. Подумаешь, континент испарился. Зато моими стараниями материк аграфов сохранился почти в первозданном виде. Кое-где красота, конечно, попортилась, но ее же можно восстановить. Вот и отлично. Глава дома проникся ко мне пониманием, когда услышал, что его родина сохранилась исключительно благодаря моей тяге к прекрасному, а не какому-то там миролюбию. Аграфу такой довод показался достаточно веским. Лорд торжественно обещал восстановить утраченную красоту и даже приумножить. Слава звездам, мы покончили с формальностями. Осталось самое важное — узнать, почему цитадель Приксов смогла так долго существовать на одной из столичных планет Федерации, и никто об этом не узнал. Лорд долго и упорно изворачивался, избегая правдивого ответа. Давил на жалость, рассказывая, что Приксы не оставили выбора б е д н о м ушастым и принудили к такой непростой жизни. Будь я простым разумным, хитрому опытному аграфу не составило бы труда убедить меня в своей правоте. Но благодаря тому, что мы обменивались информацией в ментальном поле, лорд не смог долго скрывать настоящие причины противоестественного симбиоза. Он признался, что союзу двух цивилизаций уже много десятков тысячелетий, а графы стали поставлять для нужд вампиров в пси одаренных разумных. Можно сказать, безвозмездно, исключительно из желания выжить. Лорд пытался меня убедить, что в качестве платы п р и к с и передали им совсем немного технологий древних. Врал он, конечно, но измерять глубину его лжи мне не хотелось. Я догадывался, что подробности мне не понравятся. Пусть пока живут, а там посмотрим. После возвращения в свою маленькую уютную реальность меня заставили выслушать немало упрёков. Карима так увлечённо расписывала мою чёрствость, что я быстро и добровольно признал свою вину. Девушка осталась довольна и гордо удалилась с высоко поднятой головой. Даже бывшей душе планеты было нелегко в мире простых разумных. Кроху успел подобрать для меня что-то из женской психологии разумных, и я уже почти начал изучать эту запутанную информацию. Гормональные всплески, пониженная самооценка, детские травмы. А мне точно необходимо в этом разбираться. Проще признать себя во всем виноватым или пожалеть бедную девушку. А лучше одновременно сделать и то, и другое. Внезапно наступившая тишина оказалась лучшим подарком обессилевшему в интригах Псиону. Мне захотелось вернуться на берег, но одно воспоминание о недавнем сражении не давало покоя. Почему оружие, которое ни разу меня не подводило, в цитадели призрака дало сбой? Повторится ли такое? Не мешает переосмыслить стратегию сражения с Высшими и наметить ряд мер. Да, прокололся я с этим Приксом. Себе-то можно признаться. Кое-что еще заставляло меня с нарастающим раздражением постоянно думать о Доме Зеленого Древа. Мне совсем не понравилось, что аграфы так вольготно и безнаказанно воровали псионов по всему содружеству и отдавали приксам. А ведь на соли и наверняка имеется департамент, занимающийся межгосударственными вопросами. Пусть возглавляющий его разумный проследит за тем, чтобы все, без исключения империи и государственные образования содружества, узнали, что прячутся за маской самовлюбленности успешных аграфов. Если в Галанте не и з м е н и т свое отношение к соседям, то придется принять меры. Хотя планету с ее красотой и гармонией жалко. Какие же сволочи эти ушастые! Я намеренно отмахивался от самого серьезного вопроса, предпочитая хвататься за любой другой. Что мне делать с цитаделью Истока? Название такое дурацкое. Какой источник спрятан в черной дыре? Допустим, это место, откуда расползлась по нашей галактике псенечисть. Если так, то придется действовать быстро и беспощадно. Кстати, эта черная дыра была одной из самых больших в галактике. Место, которое занимала эта Клоака, современный корабль Содружества преодолевал не меньше шести световых дней. Неплохо было бы знать, как пси-вампиры переходят границы этой космической аномалии, а как они существуют в этих скомканных разрушителями сегментах галактики. Выжить в таких условиях могут только псионы не ниже ранга мастера. Лучше действовать самостоятельно, не рискуя союзниками. Информации, с о б р а н н ы е крохой и дополненной минодариями, явно не хватало. Решено. Отправляюсь в Цитадель-1 и без предупреждения. Хотя духи Цитадели не раз намекали о хорошо налаженном обмене и н ф о р м а ц и е й между патриархами. Значит, приксы, которых я еще не посетил, в курсе, что нетронутыми остались Цитадели, обитатели которых перешли на диетическое кормление. Ха! Ничто так не успокаивает, как хорошая шутка. Посещение цитадели истока вряд ли будет простым, и я нервничал. Переместитель тоже оставлю. Подвергать опасности уникальный кораблик мне не хотелось. Прошло совсем немного времени, а я сам с собой обсудил текущие вопросы и обо всём договорился. Теперь главное не подать виду, что мне пора уходить. Я не планировал посвящать Кариму в свои планы. Она как раз занялась медитацией, используя методику, которой меня давным-давно обучили профессора. Оказывается, в том, что ее внутренний резерв такой маленький, тоже я виноват. Создал ее, видите ли, такой н е с о в е р ш е н н о й Как же раздражает ее манера на все обижаться. Ну, пусть позанимается. Что бы ни случилось, в этой реальности она будет в безопасности. Ведь доступ сюда был только у арбитра, с а н к а м и н а карима и меня. А я смотаюсь побыстрее и постараюсь вернуться назад. Перемещение к о н о м а л ь н о й зоне обошлось без приключений. Это мрачное место спряталось достаточно далеко от обжитых районов. Тем лучше для содружества. В случае непредвиденных разрушений никто из мирных разумных не пострадает. Я застыл у горизонта событий, стараясь не пересекать его раньше времени, и с любопытством наблюдал за непонятными процессами, в которые были вовлечены обрывки материи, энергии и времени. Сверхвысокая гравитация изо всех сил старалась раскатать меня в энергетический блин и затянуть остатки внутрь. Ещё до того, как я отправился на встречу с Чёрной Дырой, м и н о д а р и предлагали мне не тратить силы неизвестно на что и схлопнуть эту аномалию антивеществом. Неплохой вариант. Оставлю его, пожалуй, напоследок. А пока попробую рассмотреть последний в Содружестве оплот Приксов. Цитадель Истока — это в о м не остров призрачных желаний. Название просто кричало о том, что с пристанищем пси-вампиров необходимо разобраться. Как ни в чём не бывало, я пересёк горизонт событий. Теоретики не соврали. Внутри аномалии было на что посмотреть. И сверхвысокая гравитация с сопутствующим излучением больше не выглядели такими уж интересными явлениями. Внутреннее пространство оказалось не однообразной втягивающей пустотой, а сложным образованием. Неужели это и есть сингулярность? Мельчайшие частицы устремлялись к великому ничто, постепенно теряя вещество и энергию. Их место занимали новые частицы. Картина бесконечных преобразований изредка сменялась взбунтовавшимися энергетическими завихрениями и быстро возвращалась к привычному виду. Я чуть не поддался желанию влиться в бесконечный поток и навсегда стать частью происходящего. Естественно, в чёрной дыре не осталось привычных звёздных систем и планет. В ней вообще ничего не задерживалось. Мириады быстрых преобразований без труда переваривали космические объекты, пространство, энергию и время. Крох радостно вопил, собирая и обрабатывая никому неизвестную информацию. Какие приксы, какая точка невозврата, когда мелкому информационному маньяку достался эксклюзив. Оно и понятно. Внутреннее устройство чёрных дыр описано теоретиками давно и подробно, а внутрь аномального объекта мы попали первыми. Мне даже показалось, что симбиот забыл, зачем мы забрались так далеко. Хвала оставшимся за пределами аномалии звёздам. Мой маленький помощник не растерялся и сумел что-то заметить. «Носитель, настрой своё восприятие на центральную область». «Что там может быть особенного?» — пробормотал я и выполнил просьбу Крохи. Корректор, как всегда, оказался прав. В самом центре гигантского конвейера, в который превратилась черная дыра, я увидел бесконечно тонкую п с е н и т ь Она пропускала через себя конечный продукт космического преобразователя и кое-что оставляла себе. Неожиданный феномен был тщательно замаскирован. Теперь я знал, с чего начать исследование этого загадочного места. Изучить или познать странную пси-ниточку доступными псиону инструментами никак не получалось. Мешала странная пульсация времени в центральной области. Основное волокно пси-нитки постоянно находилось в центре черной дыры и никуда не исчезало. Зато ее крохотные соседки, похожие на микроскопические тающие волоски, не отличались стабильностью. Они постоянно ныряли по разным реальностям и исчезали во внезапно вспыхивающих временных импульсах. Энергетическая нить выглядела чужеродным элементом в области, игнорирующей известные законы галактики. Я попросил Кроху отвлечься и вместе со мной заняться секретом еле заметного проводника пси-энергии. Аналитические способности симбиота, помноженные на возможности псиона, должны были дать хоть какой-то результат. Тогда мы сможем выковырять приксов из черной дыры. Маленький аналитик не стал жаловаться на то, что я отвлекаю его от самой главной задачи и попусту трачу его время. Наоборот, Кроха сосредоточился и настроил устойчивые каналы для мгновенного обмена данными между симбиотом и носителем. Работа закипела. «Значит, этот тоннель не выведет нас в другую галактику или Вселенную?» — переспросил я. Отвечать на один и тот же вопрос в четвертый раз симбиот не стал и презрительно промолчал. «А ты предлагаешь мне подсоединиться к управляющей нити?» «Подумаешь, вопросы повторяются. Я просто хотел убедиться, что у нас есть шанс на успех». Мой мудрый товарищ закатил к макушке пару светящихся искр и снова ничего не ответил. «Можно подумать, я просто так спрашиваю. Как будто мне не о чем больше поговорить». «Ладно», — решительно выдохнул я, так и не дождавшись убедительных объяснений от своего помощника. «Чего время тянуть? В черной дыре оно рано или поздно переработается в ничто». «Кроха, предупреждаю тебя в последний раз». Я не уверен, что наше подключение закончится успешно. «Ну, хватит уже м я т ь ц а неожиданно оборвал меня самый терпеливый корректор. «Давай разберемся с этой нитью! Подключайся!» Мелкий авантюрист. Кислая улыбка сползла с моего лица. «Делать мне больше нечего, как подключаться к каждой неизвестной нити». Я послушно принял энергетическую форму и потянулся к еле заметному псиэнергетическому каналу, ведущему из центра черной дыры неизвестно куда. Для вмешательства в тонкие слои псиэнергии приходилось тщательно продумывать каждый вектор до мельчайших подробностей. Такими ювелирными манипуляциями мне еще не приходилось заниматься. Нить, скорее всего, создана изначальными, Иначе как она могла оперировать микроскопическими контурами, активируя десятки тысяч псиэнергетических конструктов одновременно? На самом деле размышлять было некогда. Стоило прикоснуться к видимой части пси-нити, и я вспыхнул как праздничный салют. Мое обостренное восприятие из последних сил цеплялось за исчезающие осколки реальности и все-таки погасло, поддавшись сильнейшему информационному удару. Падение в пустоту и возвращение к действительности заняли несколько тысячных долей секунды. Этого мгновения хватило, чтобы нить забросила меня в незнакомое место. Кроха не ошибся. Галактика была мне знакома, а вот место заставило вспомнить самые неприятные сны. Те, в которых изо всех сил пытаешься избежать смертельной опасности и ничего не можешь сделать. Меня грубо швырнули сквозь сотни временных реальностей и выбросили в ту, создание к о т о р о е доверили сумасшедшему гению. Я стоял в невероятно огромном зале и тщетно пытался разглядеть стены. Под ногами простирались тысячи километров совершенно ровной основы и терялись в бесконечности. Поверхность, на которой я застыл, имела искусственное происхождение. Не могла природа создать естественный зал, единственной опорой для которого служила тончайшая пленка. Да, толщины у этого пола почти не было. Зато темной пси-энергии в нем скопилось столько, что хватило бы на создание целой галактики. А может и не одной. Очень, очень странное место. Но хоть гравитация низкая и есть чем дышать. Правда, свойства летучей субстанции немного отличались от привычной для миллиардов разумных атмосферы. Каждая молекула казалась переполненной все той же темной пси-энергией. Любой попавший сюда был обречен на мучительную смерть, даже псион-рангомастер. Значит, у меня есть шанс. Реальность, в которой я должен был сгинуть, решительно отвергала жизнь. Любые пси-конструкты, опирающиеся на привычное состояние разумных, отказывались работать и распадались в момент активации. Неужели эту реальность поглотили хаос и энтропия? Нет, не поглотили. Обычную жизнь в этом неприятном месте подменили другими процессами. Поверхность бесконечной реальности казалась пустой только на первый, второй и третий взгляд. Распадающиеся д конструкты заставили меня отказаться от привычного мировосприятия и не искать ничего похожего. Да, тут не было камней, растений и живых существ, как, впрочем, и других знакомых материй. Зато поверхность неясной пленки оказалась совсем неоднородна. Под ней скрывались углубления правильной геометрической формы, заполненные телами пси-вампиров. Так вот где они спрятались. Приксы, отмокающие в тёмной пси энергии, лишь отдалённо напоминали своих собратьев. Каждая застывшая тварь скорее напоминала патриарха, чем обычного Прикса, с которыми я сталкивался в цитаделях. Пятиметровые ямы с серыми ящерами стали мне попадаться всё чаще. Через каждые два метра я натыкался на новую полость с огромным телом. Сосчитать эти энергетические саркофаги было невозможно. о о как же их м н г Ни один законсервированный вампир не подавал признаков жизни. Неужели это и есть цитадель Истока? Возможно, не все тайны Вселенной предназначены для разумных. И все же, зачем создали эту цитадель? Застывшие в пленке пси-вампиры не спешили отвечать. И что мне делать? Ох, как правы были мудрые м е н а д а р и и Нечего было лезть так далеко. Следовало уничтожить эту цитадель на расстоянии. Может, у меня получится вернуться в безопасную черную дыру и схлопнуть ее? Перед тобой домен высший. Мы не называем это место цитаделью. Ментальный голос неизвестного наполнил безразмерный зал, и гулка отозвался в моем средоточии. Как будто тысячи псионов подумали об одном и том же. «Зачем ты пришел, Аркон?» Тихо, но также объемно допытывался неизвестный. «Ты уверен, что хочешь принять правду?» С тех пор, как я появился в Домене, миллионы странных Приксов ничем не выдали своего присутствия. н е живые, и ни мертвые, они застыли в странных ложах, не пытаясь впитать даже каплю темной пси-энергии, ведь ее накопилось на целый океан. Однако они все чувствовали и знали, что я нахожусь среди них. Получается, что странные пси-вампиры не сочли меня достойным их внимания. Почему же твари перестали игнорировать меня? Впервые тут появился живой разумный. Продолжал вдалбливать в самый центр моего средоточия ментальный голос. «Твоя защита, псион, очень сильна. И все же не бесконечна». «Ещё немного и ты сам, добровольно, отвергнешь иллюзию фальшивой жизни и присоединишься к нам навсегда». «Он врет, малой!» Разгневанный вопль симбиота прорезался сквозь тяжелые ментальные удары, завернутые в слова. «Твои кристаллы позволяют находиться здесь несколько циклов». Неизвестный голос, может, и врал, но после каждой его фразы моя защита стремительно таяла. Мертвая реальность тоже не забывала снимать по несколько сотен тысяч п э за каждую секунду. Мне стало жалко тратить пси-кристаллы на пустые разговоры. Естественно, я не собирался переходить в псевдоживую форму и застыть навечно. Но раз быстро выяснить, что происходит в домене, не получится, придется действовать по-другому. Я Маллой, гранд-псионик из рода Аркон. Мощный импульс, вылетевший из моего ментального поля, предназначался каждому обитателю странной реальности. Вызываю на ритуальную дуэль патриарха цитадели истока. Аркон м а л о й Безразлично отозвалось пространство. Здесь нет патриархов. Этого места вообще нет. Изначально и з н а ч а л ь н ы е называли подобные локации карманами и создавали их вне времени и пространства. Мы понимаем, что с подобным явлением ты сталкиваешься впервые. Знай, что эта локация станет твоей вечной обителью. Добро пожаловать в нулевое измерение, Псион. Больше тебе ничего не следует знать, иначе ты навредишь сам себе. Но вы же Приксы, — прервал я незнакомца. Пси-вампиры всегда были врагами моей расы и разрушительной силой для всех разумных в нашей галактике. «Во многих измерениях наших эмиссаров называют приксами», — равнодушно согласился невидимый собеседник. «Тела эмиссаров не имеют для нас значения. Твоя раса просто столкнулась с недостатками физических оболочек наших посланников. Энергия, которую ты называешь «темной», на самом деле предназначена для другого. С помощью энтропии, накопленной вокруг нас энергии, Можно перейти к зарождению новых вселенных, Грант. Так что ты хочешь, Псион? Уничтожить нулевое измерение? Это невозможно. И причина не в том, что оно имеет достойную защиту, а твои силы на исходе. Нулевое измерение нельзя уничтожить только потому, что его на самом деле нет. Присоединяйся к нам, Аркон. Хватит сопротивляться.